Читал? – спросил меня товарищ Сталин и указал на газету, когда я зашел к нему в кабинет. Британскую газету Daily Mirror я узнал сразу. Популярная газета у англичан, известная своими броскими заголовками. Вот как сейчас Космос вздрогнул – столкновение амбиций великих держав. Да, Иосиф Виссарионович. «Почему ты допустил, чтобы испытание нашего перехватчика было произведено не по мишени?» Вперил он в меня свой тяжелый взгляд. Неуютно стало, особенно с учетом того, что решение о сбитии спутника вероятного противника принимал не я, о чем тут же и сказал. Приказ об атаке британского спутника был принят полковником Ивановым. «Меня в этот момент в Центре управления полетами не было, и повлиять на смену цели я никак не мог». «То есть виновато ведомство Лаврентия Павловича?» — задумчиво протянул Сталин. «Фактически полковник взял на себя эту ответственность», — кивнул я. «Но, думаю, нам его инициатива даже на руку». «Вот как!» — удивился вождь. «Поясни». Я уже говорил, что в Европе все сильнее раздаются голоса о том, что наше технологическое превосходство в космосе – результат кражи разработок Третьего Рейха, что в корне неверно. И появление нашего спутника-перехватчика, который британцы так ловко разрекламировали на весь мир, нам на руку. Получается, мы превзошли Запад в той сфере, в которой они нас обвиняют. И еще один момент. На Западе уважают только силу. Никто не будет с нами считаться, как это было до Второй мировой войны, если не будет опасений получить ответный удар. И эту силу необходимо периодически показывать снова и снова, чтобы не возникло у противника иллюзий, будто мы ослабли. Наша способность и главная решимость уничтожить врага в любой точке пространства как раз являются проявлением такой силы. «Мало иметь мощное оружие. Надо, чтобы была и храбрость его применить». Сталин после моих слов замолчал и встал из-за стола, после чего принялся ходить по кабинету, заложив руки за спину. Я не мешал ему обдумывать мой ответ. «Только что, если Иосиф Виссарионович примет мою точку зрения, я спас полковника Иванова от крупных неприятностей» а Лаврентия Павловича от выволочки от генерального секретаря. Заодно и отношение с Берией не испорчу. Мне врагов и без него в Кремле хватает». «Хорошо», — прервал тишину товарищ Сталин. «И что вы предлагаете сделать дальше? Пускать ситуацию на самотек никак нельзя». «Абсолютно с вами согласен, но тут все очевидно». Нужно предложить британцам и всем остальным странам договор об освоении космоса и работе в космическом пространстве. То, что я предлагал раньше. Пускай извещают нас о своих стартах и какие спутники они собираются запускать. Все, что будет не промаркировано, наша законная цель на уничтожение. Если у нас возникнут подозрения, что спутник осуществляет шпионскую деятельность, то он либо будет нами сбит, либо обязан при возвращении на Землю осматриваться и нашими специалистами. Потому что сейчас иным способом получить снимки нашей территории из космоса невозможно. «Англичане на это не пойдут», — усмехнулся товарищ Сталин. «Зато у нас будет железный аргумент против их обвинений в агрессии», — пожал я плечами. «Хорошо, Сергей, я тебя услышал». Пускай теперь наш наркомат Индел поработает.